звериным обычаем в области мысли, то есть склонны считать человека, который держится других убеждений или идиотом, или мерзавцем и, во всяком случае, настоящим врагом. Это, конечно, признак или некультурного и невежественного, или же узкого ума поэтому ошибочно, например, мнение шопенгауэровского Филалета. Димофил «Вера каждого для него священна, а потому должна быть священна и для тебя». Филолет: «Отвергаю, что одно следует из другого». Не вижу, почему из-за глупости другого человека я должен чувствовать уважение к лжи и обману. Филолет ошибается. Он не понимает смысла слов «уважать чужое верование, убеждение, святыню». Это не значит уважать самое содержание их. Трудно даже представить себе, как можно уважать какую-нибудь мысль саму по себе, отдельно от человека. Ее можно только признать истинной или ложной. Уважать чужое убеждение, чужое верование, значит уважать искреннюю веру и убежденность них человека и право на них.